Первым приблизился он к могиле, взошёл на холмик и простер руку. «Что хотите вы делать, молодой человек?» Подбежал к нему Коффман из погребального братства. «Я хочу сказать речь», — ответил Беня крик. И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арьель Ейб и шепелявый Моисейка, который сидел на стене со мною рядом.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 Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого грача, ни бешеного кольку. Вы знаете всё. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?»